Глава двадцать седьмая. Публика восторженно захлопала, когда Кэт и король вышли на берег. Король промок до нитки, за ним тянулась прицепившаяся к каблуку ленточка водорослей. Выглядел он до того счастливым, как будто в его честь устроили вечеринку-сюрприз. Кэтрин, пытаясь скрыть свое смятение, пристально вглядывалась в нависающие над берегом белые утесы, чтобы не возникло искушения поискать глазами Джокера в толпе. Она боялась, что он, только взглянув на нее, прочитает ее мысли и обо всем догадается. Оркестр заиграл бальс, и Кэтрин догадалась, что король собирается с духом, чтобы пригласить ее и на второй танец. Она рассыпалась перед ним в благодарностях за кадриль и поспешила улизнуть, пока он не нашел подходящих слов. Гости уже разбивались на пары и выстраивались для следующего танца. Кэт не поднимала глаз. Она не хотела, чтобы ее втянули в разговор или пригласили на танец. Ей совсем не хотелось выполнять бесконечные фигуры и повороты, участвовать в пустой болтовне до самого конца праздника, пока не стемнеет и все не разбегутся, боясь, что в темноте подкрадется чудовище. Но толпа обступала ее. Женщины хотели обсудить с ней придворные сплетни. Мужчины наперебой интересовались записями в ее больной книжечке, но тут же полушутя отступали, притворяясь, будто не хотят обидеть короля. Ее тянули за рукава, со всех сторон сияли улыбки, широкие, как у чеширского кота. «Леди Кэтрин, вы прелестно танцевали!» «Король, несомненно, благоволит к вам в последнее время, не так ли, леди Пинкертон?» «Вы выглядели великолепно, поистине царственно!» «Кэтрин! Ах, Кэтрин! Кэтрин!» Опустив голову, она пыталась выбраться, умоляла дать ей пройти. Голова кружилась, мысли путались, а толпа становилась все гуще, наседала комплименты, поздравления, похвалы ее улыбки, смеющиеся рты незнакомых людей, ничего не замечающих, не способных разглядеть отчаяние за ее красивым личиком, красивым платьем и красивой жизнью. Вдруг у ее ног что-то взорвалось, клубами повалил белый дым. Воздух наполнили сдавленные крики. Кэтрин помертвела. Миг, и дым стал таким густым, что она уже не видела собственных вытянутых рук. Но тут в ее руках оказались другие руки, в перчатках. Их пальцы переплелись, и кто-то потащил ее вперед. Джокер. Она последовала за ним, не задавая вопросов, расталкивая ничего не понимающих гостей. Когда Джокер вывел Кэт на берег, к белых камней, дым немного рассеялся. Узкая тропка вела в укрытие, в нишу в скале. Оглянувшись и убедившись, что с ней все в порядке, Джокер потянул ее дальше, за невысокую стену, образованную упавшими с утеса камнями. Их поверхность искрилась от вкраплений кварца. Конечно, такого уединения, как в морской пещере, здесь не было, зато была тишина. А главное, они остались наедине, по крайней мере, на время». Катрин запыхалась, ей было очень жарко, но в тени утеса сразу стало легче дышать. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Джокер, взяв ее за руку и заглядывая в лицо с такой же тревогой, как тогда в саду, когда она упала в обморок. «Уже лучше, спасибо», – кивнула Кэт. «Я испугался, что вы снова лишитесь чувств. Вы сегодня успели съесть хоть что-нибудь?» Кэт сглотнула. «Да, пирожок с мясом, когда утром приехала сюда». Шут поморщился. Отменный выбор. И вдруг, словно не было последних нескольких минут, Кэт снова стояла на берегу, глядя на море и с внезапно нахлынувшей ясностью, что теряет сердце из-за этого шута. Она вырвала руку и, отвернувшись, стала рассматривать берег сквозь трещину в камне. Тем временем дым на пляже рассеялся, только легкий туман окружал оторопевших зевак. Но оркестр продолжал играть, так что смятение улеглось, и гости начали готовиться к следующему танцу. «Вы не любите танцевать?» Джокер поправил упавший ей на плечо локон. Кэт прикрыла глаза. Кончиками пальцев он коснулся ее шеи, и она невольно потянулась навстречу. «Не всем же быть талантливыми артистами, но вы чудесно танцуете!» Джокер был так близко, закрывая ее от холодного ветра, что Кэт чувствовала исходящее от него тепло. Мало того, даже король выглядел почти сносно. Нетрудно понять, почему он мечтает сделать вас королевой. У нее упало сердце. В его голосе не было горечи. Как же так? Она ничего не понимала. Ведь поменяйся они ролями и начнет Джокер встречаться с другой девушкой, Кэт разорвала бы в клочки». «Ее чувство тогда можно было бы сравнить с лимонной цедрой, натертой на терке». Она отступила назад и открыла глаза, держась рукой за белый камень. «Вы не должны прикасаться ко мне», — сказала она голосом, дрожавшим, как и ее сердце. Джокер прислонился к камню. «Вы правы, простите меня». Кэт не могла понять, насколько искренне он это произнес. Ее сердце так рвалось из груди к нему». Она уже жалела, что-то двинулось. Ей хотелось, чтобы Джокер крепко прижал ее к себе. «Скажите мне, сэр Рух, с дамами в шахматном королевстве у вас было принято такое же обхождение?» «О каком именно обхождении вы толкуете? Вы имеете в виду мои хорошие манеры, очаровательное остроумие, загадочную харизму или...» «Я имела в виду ваше упорное желание вогнать меня в краску без всяких причин, только за тем, чтобы потом надо мной посмеяться». Он побледнел, а потом шагнул к ней. Кэт слышала, как скрипнули его кожаные сапоги. «Уверяю вас, Миледи, вспоминая этот наш разговор, я не буду смеяться». Кэт опустила ресницы. Внутри у нее все дрожало. «Мне нужно вернуться. Родители будут волноваться». Яна повернулась к выходу. «Подождите». Это был скорее вопрос, чем требование, поэтому Кэт задержалась. Глупая надежда волной пронеслась по ее венам. «Конечно, я здесь не у себя дома». Она обернулась к нему. Джокер снял перчатки и теперь мял и крутил их в руках, будто хотел задушить. Лицо его оставалось спокойным, но руки говорили о другом. «Король», – начал он, и Кэт вздрогнула. «Хорошо, что Джокер этого не заметил, занятый своими перчатками. Он действительно к вам неравнодушен». «Я думаю, он искренне хочет сделать вас счастливой». Кэтрин ждала продолжения, но молчание затянулось, и казалось, что уже сказано все. «Вы предлагаете мне принять его предложение?» «Нет», – заторопился он. «Но если бы вы его приняли, я бы все понял и был бы счастлив за вас». «Какое утешение!» Кэт жала кулаки, что хоть один из нас будет счастлив. Джокер снова посмотрел на нее, сдвинув брови. «Что-то случилось там, на берегу», — сказал он, роняя на камень перчатки. «После кадрили вид у вас был такой, словно вы увидели привидение». «Не понимаю, о чем вы». Она скрестила руки на груди. «Я собираюсь участвовать в состязании кондитеров со своим пирогом. Наверное, из-за этого и нервничаю». На губах Шута мелькнула слабая улыбка. «Что-то не верится». «Откуда вам знать? Я могу нервничать, сколько захочу». Он пожал плечами. «Мы с вами оба отлично знаем, что вы победите в состязании». «Ничего такого я не знаю». Она выпрямила спину. «Я предполагаю, что могу победить. Но это ведь не то же самое. И хочу, чтобы вы знали. Если это был комплимент, то не слишком удачный». Это не было комплиментом. Но если вам хотелось его услышать, взгляд Джокера стал мягче. «В этой невероятной шляпке вы невероятны». Абсолютно и бесспорно невероятны. Я уверен, что шляпник этого и добивался. Однако он и представить не мог, насколько удачным окажется его затея. Иначе не выпустил бы вас из своей лавки в этом уборе. Он замялся, покашлял и несколько смущенно добавил. Вот что я хотел сказать. Вы невыносимы. Усмехнулась она, но ее сердце снова учащенно забилось. Вы не первая, от кого я это слышу. Его минутная застенчивость снова сменилась возмутительной усмешкой. Кэт крепче стиснула кулаки, словно защищаясь, а может, удерживая себя, чтобы снова не пуститься в объяснение. «Вы ведете себя так, будто знаете меня, но представьте себе, это не так. Вы не знаете, что я люблю, чего хочу, что вижу во сне. Если не ошибаюсь, во сне вы видите меня. Зачем я только рассказала вам об этом?» У Джокера блеснули глаза. Гэт продолжила. «А мне известно только, что вы пробираетесь среди ночи в спальне к девушкам, распускаете шнуровку у них на корсетах, когда они лежат без чувств. И вы, кажется, хотите, чтобы я привечала короля. Но тут же называете меня невероятной и прикасаетесь ко мне, хотя не должны. И еще вы вечно смеетесь надо мной». И у вас есть какое-то тайное поручение от Белой Королевы. Но я не имею ни малейшего представления, что это значит. И не могу понять, где реальность, а где иллюзия. И я... я должна вернуться. Кэт шагнула прочь. Благодарю, что защитили меня от толпы, но мне пора возвращаться. Я тоже не могу перестать думать о вас, леди Пинкертон. Кэт не сделала ни шажка, но почувствовала, что ее ноги уходят в песок. На этот раз она не посмела оглянуться, но это не понадобилось. Еще миг, и Джокер оказался перед ней. Сейчас он не дотрагивался до нее, но стоял так близко, что мог бы дотронуться. Ее решимость рушилась, таяла под его взглядом. Как он смеет смотреть так, словно смущенный или испуган? Ведь это у нее, не у него. В груди стучит кузнечный молот. «Я не говорила ничего подобного», – пролепетала она. «Знаю, но надеюсь, что вы имели в виду именно это». Джокер облизал губы. Едва заметно, но из-за этого у нее самой стало покалывать губы. «Я постоянно думаю о вас, леди Кэтрин Пинкертон, дочь маркиза Черепашьей бухты. Я пытаюсь перестать, но ничего не получается. Вы околдовали меня сразу, как только я впервые вас увидел в том малом платье, и я не знаю, как с этим быть и что делать» только использовать все свои умения и попытаться околдовать вас». В камнях завыл ветер, на берегу зашептали волны, а Кэтрин так и не знала, что ответить. Джокер позволил своему взгляду оторваться от Кэт, и только после этого она кое-как сумела снова начать дышать. Он поскреб в висок и, с удивлением, обнаружив на голове трехрогий колпак, сдвинул его на бекрень. Бубенцы зазвенели. Волосы под колпаком были спутаны. Теперь, когда Шут не смотрел на Кэт, он опять мог показаться робким, но ей трудно было в это поверить. Робкий, дерзкий, обаятельный, возмутительный, и Кэтрин падала, падала, падала. Его величество постоянно со мной советуется. Джокер опять поднял глаза, в них было страдание. Кажется, он считает меня экспертом в ухаживании за вами. Что сказать? Какой подарок прислать? Я помогаю ему, потому что, ну. Это моя обязанность. Но кроме того, я иногда представляю себя на его месте, как если бы я был достоин вас. Сердце Кэт отбивало барабанную дробь. Вы хотите сказать, если бы вы были благородного происхождения? Да, именно так. Он хотел улыбнуться, но его глаза оставались грустными. Я обдумываю то, что вы тогда сказали, что нас больше не может быть таких ночей, как и чаепитие. И вы правы. Я поступал как болван, как давился вокруг вас. И теперь понимаю, какой опасности вас подвергал. Не только из-за Бармаглота, но под угрозой была ваша репутация и помолвка, и, с моей стороны, это было чистой воды эгоизмом. Не приписывайте себе всех заслуг». Кэт хотела, чтобы это прозвучало более язвительно, но голос ее подвел. «Я ведь и сама принимала решение. Я заслужил упрек». Кэт отчаянно хотелось прикоснуться к нему, и она повторила. Уверяю вас, я не отличаюсь легкомыслием. Мне не хочется этого ухаживания, этой помолвки. Это просто. Она рассмеялась, но смех ее был мрачным. Я не думала, что это будет так тяжело. Разве кто-то может отказать королю? А еще ведь есть мои родители. Матушка. Она обо всем этом просто мечтает. Кэт застонала. Она так счастлива, когда говорит о короле и его ухаживании. Я понимаю, что просто не смогу ее разочаровать. Разочарование было слишком слабым словом, чтобы описать то, что случится с родителями, если Кэт откажет королю. Особенно, если за этим последует признание, что она влюблена в королевского шута. Я хочу, чтобы они могли мной гордиться. Но у нас с ними такие разные взгляды на мое будущее. Получается... Если я по-настоящему сильно люблю их, то должна научиться любить и короля. Так это видится матушке. Ей кажется, что ничего проще и быть не может. Это моя обязанность – быть хорошей дочерью и выйти замуж за короля. Тогда они смогут гордиться мной. Вы говорите так, будто любовь распределяют, как призы на состязании. Уверен, они просто хотят видеть вас счастливой. Конечно, они хотят видеть меня счастливой. «Только они думают, что я буду счастлива рядом с королем. А я знаю, что они ошибаются. Никогда не буду, да и не могла бы. Поэтому...» Кэт расправила плечи. «Если он сделает мне предложение, я не приму. Не смогу принять его. Поверьте». Джокер долго-долго смотрел на нее, прежде чем заговорить. «Я готов поверить, что верю вам». Кэтрин нахмурилась. «Не этого она ждала, но и осуждать его не могла». До сих пор она и правда почти ничего не сделала, чтобы убедить короля прекратить свои попытки. Я точно знаю, какие подарки и стихи были от вас, а не от него». Его лицо светила смущенная улыбка. Я надеялся на это. Кэт отвернулась. «Джокер. Леди Пинкертон». Кэтрин кусала губы, но на ум не шли слова, которые хотелось бы сказать ему. Возможно, ей вообще не хватило бы храбрости сказать ему хоть что-нибудь. Джокер подошел ближе. Я понимаю, сколь многое может предложить вам король, и как ничтожно мало есть у меня. Я пойму, если вы предпочтете его. Джокер. Все верно, он выигрывает по всем статьям. Уж точно не по всем. Умоляю, не давайте мне ложной надежды. Его голос оборвался, и она подняла голову. Ее сердце грохотало в груди как гром. «Я не могу соревноваться с королем, тем более с человеком, который принял меня на службу, предложил место при дворе, хотя я и не был ему нужен. Я не хочу усложнять вам выбор. Он славный человек. Уверен, он сделает все, чтобы быть вам славным мужем». У Кэтрин пересохла во рту. В груди разверзлась пропасть. Того и гляди, ее тело расколется пополам. Но... Продолжал Джокер негромко и нежно. «И если вы вдруг решите отказать ему...» Кэт заморгала, прогоняя туман, застилающий глаза. «Тогда, я надеюсь, вы не сочтете оскорбительным, если я...» Джокер замялся, плечи его напряглись, на лбу залегла морщина. «Нанесу вам визит. Вам или... вашему отцу...» «Моему отцу...» — повторила она шепотом. «Как вы думаете...» «Есть хоть малейшая надежда, что он позволит ухаживать за вами с самыми благими намерениями, какие только может иметь бедный шут вроде меня». Сердце Кэт ёкнуло. В голосе Джокера слышалась робкая надежда, в глазах была мольба, но матушка вспомнила Кэт, обеими руками толкает ее в объятия короля. «Не знаю», — сказала она, «в шахматном королевстве ваше положение при дворе достаточно высокое, Джокер сжал губы, будто обдумывая вопрос. «Собственно говоря, — ответил он, — оно не ниже, чем у Маркиза». Кэт подняла голову, ответ поразил ее. Подумать только. Глядя на него, родители увидят только презренного шута, и не больше». «Но, — добавил Джокер, увидев вспыхнувшую в ее глазах надежду, — мы не в шахматном королевстве». «Да, я понимаю. Если бы вы попросили моей руки...» «Мои родители, полагаю, были бы... Э, они, видимо...» «Сгорели бы от стыда», — предположил он, — оскорбились. «Были бы возмущены, что кто-то вроде меня осмелился даже подумать, что они согласятся». Дрожащим голосом она произнесла «Да, все это вместе». Снова наступила тишина. Кэт не могла посмотреть в глаза Джокеру, потому что тогда она не выдержала бы и солгала ему. Она сказала бы ему, что шанс есть, что родители могут согласиться, что надежда есть и что ее родители, быть может, его примут. Или хуже того, она могла бы сказать, что мнение родителей для нее не важно. Хотя оно было важно. Джокер вздохнул. Так я и думал. Что ж, надеюсь, я найду другой способ сделать невозможное возможным. Он засмеялся, но смех его был фальшивым. «Может, даже приму участие в следующем состязании по поеданию тыкв, и король посвятит меня в рыцари». У Кэт дрогнули губы. «Желаю удачи в благородном турнире, сэр Джокер. Искренне надеюсь, что вы сказали это всерьез, моя госпожа».